Слава тринадцатая. Стоял хмурый октябрьский день. Под нудно накрапывающим дождем у свежей могилы толпились люди. Там были Красовская, Жданов, Даша и много других близких и не очень знакомых Решетникова. Ближе всех стояли Саша и Ольга, которая сотрясалась от беззвучных рыданий. Работники похоронной службы только что закончили устанавливать небольшой крест с табличкой Решетников Петр Сергеевич. Годы жизни. 24 июля 1980-го. 32 октября 2018-го. «Что там у вас за улики на Карпова?» — спрашивал Решетников. Рудов, победоносно улыбаясь, допивал шампанское. «Я тебе расскажу, как все было на самом деле, а ты уже придумаешь, какие улики тебе нужны». «Его сын покончил с собой?» — уточнил Решетников. Полиция думает, что дело было так. Рудов начал рассказывать. В один обычный рабочий день из своего кабинета выскакивает разъяренный Карпов, размахивает бумагами с воплями «Где этот сукин сын?» «Это он так про сына», — пояснил Рудов. «В общем, все сотрудники от страха замерли, боятся пошевелиться. А Руслана в офисе не было, он, как всегда, опаздывал. Карпов продолжал орать». Кто с ним работал над этими контрактами?» А в ответ тишина, все боятся поднять головы. Тут в офис входит Руслан Карпов, улыбается, весь такой вальяжный, в дорогом костюме. Карпов, естественно, на него набрасывается. «Ты чего опаздываешь?» — Руслан отвечает. «Деловая встреча». «Примерный диалог, но суть сохранена», — уточнил Рудов. Карпов старше совсем озверел, заорал. «Ты, щенок, чем думал, когда подписывал эти бумаги?» — Ну, Руслан, конечно, не в восторге от такого приема, да еще при народе. Он миролюбиво так предложил папаша Пап, давай поговорим в кабинете, я все объясню, ты будешь счастлив. А папаша вдруг с кулака бьет сына в поддых, тот сгибается, у него перехватывает дыхание. — Прямо вот так ударил при подчиненных? — спросил решетников. — Есть свидетели и даже видео с камер видеонаблюдения. Это было абсолютно точно. — Ну, Руслан и говорит... — Э, пап, ты остынь, остынь, а отец ему подымайся, что валяешься, как шлюха, и смотрит так, будто готов разорвать сына. — А с чего у них такая вражда образовалась? — спросил Решетников. Мой друг Григорий Александрович и его сын Руслан в последнее время потеряли общий язык, особенно после того, как Руслан стал главой отдела и начал вкладывать деньги в сомнительные проекты. Даже не просто сомнительные, а с криминальным душком. Любой бы расстроился. Так вот, продолжаю. Карпов орёт. «Бегом в мой кабинет». Руслан стоит, не слушается. Мальчишка в этот момент опрометчиво решил показать, что он такой же, как и отец. Он сказал что-то вроде «Ещё раз тронешь, убью». А Карпов всё своё твердит «В кабинет пошёл». Тут у Руслана нервы не выдерживают, и он посылает отца примерно такими словами «Пошел в жопу, папа!». А еще замахивается на него, но тот перехватывает руку, заламывает и выводит из помещения, буквально вышвыривает в коридор. Потом поворачивается к своему офисному планктону и говорит Этот прощалыга здесь больше не работает. Ну, как водится, после такого стресса Руслану одна дорога в бар и нажраться. Так сказать, отправился страдать. Снял какую-то тёлку, напился в слюне, обдолбался как следует, закручинился совсем. Даже не устраивал дебош, что особенно примечательно. Да, вот ещё момент». Отец к вечеру одумался, стал названивать парню, но тот не брал трубку. Ну, а потом приехал Руслан в гостиницу, поплакал в номере, взял, да и выбросился в окно. Конечно, Карпов расстроился, так как винит только себя в происшедшем, — закончил рассказ Рудов. «Один? — спросил внимательно слушавший решетников. — Что один? Руслан вернулся из клуба один? — Да. — Из клуба? А где нимфы?» Мальчик расстроился. Это мажоры. Они, когда расстраиваются, трахают все, что шевелится. Он с толпой телок должен был сюда зарулить, глотать таблетки и восхищать своим либидо всех вокруг. Вот это действительно расстройство. По выражению лица Рудова было ясно, что Решетников попал в самую точку, и полиция в это поверила за неимением лучшего, с радостью, но полиция готова поверить в настоящую версию. Дело не закрыто, надо спешить, надо что-то правдоподобное с неопровержимыми доказательствами. «Ну зачем же правдоподобное, если можно саму правду? Ну-ка, изложи». Рудов откинулся на стуле, приготовившись слушать. Я думаю, была девушка, подставная, такая сексуальная тварь, мимо которой не пройти, не шалава. Они пришли в номер, но девушка не дала сразу себя завалить в постель, шампанского потребовала. Руслан тут же метнулся к холодильнику, а у девушки наверняка с собой какие-то таблетки. Она предложила Руслану, мол, чтобы голова не болела. Только в свой бокал она бросила аспиринку, я бы так сделал. Потом, скажем, она подвела его к кровати. Пока медленно снималась с себя вверх, Руслан упал на кровать уже без сознания. Потом зашли крепкие парни. Он выбросился голый или в одежде? — В одежде, — ответил Рудов. Ну, тогда даже не раздевали, а просто открыли окно, взяли под руки Руслана и спокойно выбросили его. Девушка забрала бокалы и все вместе молча вышли. Решетников изучал реакцию Рудова, пытаясь понять, так ли было на самом деле. «А потом вы выждали пару дней и решили Карпова слить до конца. Правдоподобно?» — спросил он. Рудов помолчал и ответил. «Более чем, если честно, я был уверен, что хватит смерти сына, надеялся, Гриша замкнется в себе, уйдет из этого мира куда-нибудь в Сибирь, он как-то хотел, а он, наоборот, взялся за работу еще крепче». «Вы убили сына вашего друга, чтобы...» — Рудов состроил виноватую мину. «Вот сейчас я смотрю на тебя и понимаю, как это плохо. Придется строить храм и покаяться. Но это потом, сейчас работа. Ты готов?» Выдержав паузу, Решетников произнес. «Мне надо знать точный распорядок Карпова в тот день. Где у него есть алиби, а где мы его подставим?» — Все будет, — сказал Рудов, встал и протянул руку Решетникову, но тот не спешил пожать ее. Рудов стоял и ждал. — Ну? — сказал он. — А, да, конечно, задумался. Уже думаю, как подставить невиновного человека. Все-таки понимаю, почему отрицательных персонажей всегда приятнее играть артистом. Будет весело. Решетников крепко пожал Рудову руку. «Я же правильно понимаю, что если я обращусь в полицию, вы сделаете плохо моей семье, убьете там, покалечите?» «Я уже говорил, что-нибудь придумаем, будь уверен», — просто уточнил, чтобы без не попутал. «Правильно», — сказал Рудов и вышел из кабинета. Вечером Решетников пришел к себе на чердак, чтобы собрать вещи и съехать. В квартире никого не было. Решетников вынул из кармана телефон, собираясь написать Красовской что-то вроде прощальной записки. «Нет, не надо больше слов», — раздался голос Достоевского. «Ну, хоть спасибо написать, ей это не нужно». Решетников кивнул, взял чемодан, начал собирать свои вещи. «И вообще то серьезно собираешься подставить Карпова?» — спросил Достоевский. «У меня есть вариант». «В этом я тебе не помощник». «Да, я как-то сам раньше справлялся, и хватит. Найдете легальный способ выйти из ситуации, милости просим. Морализаторства в ваших романах хватает, не надо еще, и мне наяву». Решетников покончил со сборами, открыл дверь, собираясь выйти из квартиры. «Слушай, неужели мои романы никого не делают лучше? Неужели зря?» — Достоевский выругался. «Нет. Вся надежда на сериалы. В то время как люди их смотрят, они никого не убивают. Больше сериалов и телевизор в каждый дом, в каждую камеру. Но ведь это трагедия, печально сказал Достоевский». Всего лишь драма, грустно улыбнувшись, ответил Решетников. Через полчаса с чемоданом в одной руке и тортом в другой он стоял перед дверью своей квартиры. Увидев на пороге Петра, Ольга просияла и крикнула «Папа вернулся!». Решетников вошел и обнял Ольгу. Она прильнула к нему и сказала «А дети в комнате смотрят какой-то фильм!» и снова крикнула «Саша! Папа вернулся!». Дверь открылась, первой появилась Стася, за ней вышел Саша. «Я на паузу ставил. Это, кстати, по твоему сценарию киноха». Решетников одобрительно кивнул. Всем почему-то стало немного неловко. «Когда разводишься, мать», — обратился он вдруг к Ольге, «может, сначала чаю попьем с тортом. Просто я с замужними не сплю, пока потерпишь». Ольга забрала у него торт и понесла на кухню. Они пили чай с тортом. Решетников поглядывал на всех сидящих, придумывая тему для разговора. Тишина за столом несколько угнетала его. Как завадские привыкли уже к дядьке? Саша и Стася ответили одновременно, только он сказал «нет», а она «да». «Можем обойтись без воспоминаний», — нахмурилась Ольга. «Несколько шуток все-таки придется стерпеть», — ответил Решетников. Саша спросил, «Вы с ним дрались?» — я слышал. «Кто победил?» «А за кем, по-твоему, поле боя осталось?» «Ну вот». «И давайте без воспоминаний о прошлом». «Отличный торт», — сказал Саша. «Кстати, его мы тоже едим последний раз, и еще мы жениться будем обратно?» «Конечно», — ответила Ольга так буднично, словно он спросил, не пойдут ли они в магазин. «А я вот думаю, нет, пока нет, пока что. Пока ты не согласишься взять мою фамилию, дальше только под одним знаменем». «Справедливо», — одобрил Саша. Ольга посмотрела на сына, изображая строгость. «Ты еще поговори». «А почему ему не говорить?» Вступился за Сашу Решетников. «Да, у меня тоже есть мнение, и с ним надо считаться, если вы хотите. Он еще за коммунистов начнет голосовать, и его голос посчитают, и буду голосовать за коммунистов. И я туда же», — вставила Стася. «Хорошо, я возьму твою фамилию, только успокойтесь все», — театрально закатила глаза Ольга. Решетников подмигнул саша «Мы же за монархию, брат?» — саш подмигнул в ответ. В спальне Решетников не торопился ложиться. Он стоял и смотрел на кровать, где уже устроилась Ольга. «Ну, что еще?» — спросила она. «Надо будет матрас купить новый или сразу всю кровать. Ну, давай еще ремонт сделаем или другую квартиру купим. Больше и у моря, согласна. Но ты белье хотя бы поменяла, а то сожгла». «Правильно», — сказал Решетников и лег рядом с ней. Ольга выключила свет. Некоторое время они лежали неподвижно, слишком оба устали. Потом Решетников повернулся к Ольге, обнял ее и начал нежно целовать в шею. — Петя, солнышко, только не злись, но я так устала. Оля, я тоже так устал. Оба почти беззвучно засмеялись. Вдруг Ольга сказала серьезно. — Я тебя очень люблю и очень тобой дорожу. А я еще злюсь. Я еще... «Все будет хорошо. Мне сразу пару дней надо подождать, и тогда уже заживем». «Спокойной ночи», — прошептала Ольга. Утром Рудов принес решетникову распечатку. Тут буквально по минутам день Карпова объяснил он. «А что мы должны сделать? Как он его убил? Довел до самоубийства? Почему нет? Сложно доказать, но почему нет? Мне нужна распечатка телефонных разговоров Карпова». «Там есть все, что надо для работы?» «Только твоя фантазия». «Ну, хорошо», — сказал Решетников. «Что, хорошо?» — не понял Рудов. «Дайте поработать. Обычно я фонтанирую в одиночестве. Все-таки посадить невинного — это тоже творчество». Рудов безропотно поднялся. «Как что придумаю, сразу расскажу», — бросил ему в спину Решетников. Он погрузился в изучение материалов по делу Карпова. Взяв несколько листов со своими пометками, он вышел в приемную, где сидела Даша. «Даша, мне надо сделать так, чтобы один человек, серьезный бизнесмен, суровый, приехал в одно место». «Легко?» «Не очень». «В том месте недавно его сын погиб». «Ого, он знает об этом?» «Да». Тут Решетникову пришла в голову другая идея. «Хотя, знаешь, Даш, мы сделаем по-другому, правильно» он должен будет приехать в другое место, но абсолютно такое же до конца тебе все раскрывать не буду потом кстати рудов уже уехал да позвони ему пусть возвращается и ждет меня внизу. я сам к нему спущусь срочно скажи что меня осенило ему понравится решетников спускался в лифте и продолжал завязавшуюся дискуссию с достоевским немало не смущаясь фактом что с ними в кабинке ехали другие люди. «Нам показали а то это в порядке вещей», — говорил Достоевский. «А зачем? Просто рядовая экскурсия в ад или так каждое воскресенье? Ты думаешь, он тебя оставит жить? Устроит тебе несчастный случай, будь уверен. А вы мне скажите, в рай мудаки попадают?» Люди внимательно слушали Решетникова. «Вот мы их тут считаем мудаками, а они праведники, оказываются», — пояснил он свою мысль. «Пример», — потребовал Достоевский, — «вот у меня сосед, сверлит полжизни все у себя в квартире, ну, не грешник, ну, мудак, и вот он в раю, он так и остается таким же...» Решетников не обращал внимания на слушателей и на то, что одна женщина даже отнесла от уха свой телефон. «Я понял», — сказал Достоевский, — «нет, таких людей не берут в рай». «Точно? Конечно». Он вызывает агрессию у остальных людей, провоцирует на нецензурную брань, мысли плохие. Так что горит со всеми грешниками, только ему над духом еще сверлит без перерыва. Решетников повернулся к слушателям, чтобы провозгласить ответ, которого они не слышали. «Таких не берут в рай!» Всем стало легче на душе от такой новости. Решетников продолжал. И все-таки в раю только милые, приятные люди или есть с характером, которые и в морду дать могут. Попадешь — узнаешь, но с такими делами... Так, остановите меня. Пусть небеса разверзнутся, нет. Пусть лифт оборвется, нет. Ну, тогда едем дальше. Лифт остановился. Если бы ты писал романы, ты в такой замес никогда бы не попал. Очень вовремя. Убеждаем дальше, сказал Решетников, первым выходя из кабинки. На парковке его ждал Рудов. Чем осенило? Решил не звонить по телефону, дело мокрое, но пахнет жареным. Рудов серьезно смотрел на Решетникова, ожидая продолжения. — У меня вопросы из серьезных. У Карпова в доме есть камеры? — Нет, — ответил Рудов. — То есть, если он один в доме, никто этого подтвердить не может? — Охрана? — Ну, она не в счет. Суд же будет куплен. Ты в сказку попал? — Рудов взъярился. — Никто судов не покупает. Для этого я тебя нанял. — Упросил, — поправил Решетников. — Есть одно окно, где можно подставить Карпова. Ну, вперед! — Решетников не уходил, задумчиво разглядывая Рудова. «Еще что-то? Вы же меня потом не убьете? Зачем? Ты мне нужен, у нас большое будущее!» Решетников поискал глазами Достоевского, но никого не увидел, и все же на всякий случай сказал довольно громко «Слышали?». Он садился в свою машину и не обратил внимания на недоуменный взгляд Рудова. Решетников в сопровождении Даши осматривал номер дорогой гостиницы. «Вот здесь тот самый номер, из которого вышел сын бизнесмена», — сказал он Даша. «И как мы сюда заманим бизнесмена?» Вместо ответа Решетников вышел из номера и указал на камеру, висевшую в конце коридора. «Вот она, камера. Вижу, и что?» «Даша, нам нужен точный ракурс, и...» «Придется построить где-то в съемочном павильоне точно такой же коридор, понимаешь?» — Нет, а в чем розыгрыш? Поверь, это будет смешно, мне нужна запись именно с этой камеры. Ты же достанешь, это же легально. — Что-нибудь придумаю, а что мы делаем? — не понимала Даша. — Поверь, тебе лучше об этом не знать. Следующей важной частью плана Решетникова была Стася. Она позвонила Карпову, когда тот ехал в своей машине. — Привет, — сказала ему девушка. Карпов сразу узнал стасю А, здравствуй, слышала у тебя горе. Так, несчастье. У тебя как со здоровьем? В норме? Стася сидела в кабинете Решетникова, он тоже слышал их разговор. "Давай встретимся", предложила она Карпову. "Ох, мне казалось, ты против наших встреч. Я хочу поговорить". "Хорошо, где пообедаем? Не будем обедать приезжай ко мне. Я адрес брошу эсэмэской". Стася положила телефон и посмотрела на Решетникова. "Молодец", похвалил тот. "А если он ко мне пристанет?" «Не такой человек. Вы с ним объяснитесь, ты ему расскажешь. Я думаю, этим самым мы закроем тему ваших отношений. Я думала, достаточно того. Он все равно бы вспомнил. А так все будет хорошо и заживем счастливо». Стася позвала Карпова на киностудию. За короткое время они выстроили точную копию коридора той гостиницы, где погиб Руслан. Сидя в своем кабинете, Решетников наблюдал и руководил — Он смотрел, как Карпов шествует по выстроенному гостиничному коридору, подходит к одной из дверей, стучит и заходит. Стася сидела в гримерке, представлявшей собой небольшую выгородку декораций, и красилась перед зеркалом. Карпов под впечатлением увиденных декораций сказал, войдя, «Почти как настоящее», Стася обернулась к нему, «Здравствуйте». «Что за фильм?» «Да так, клип, вы присаживайтесь». Карпов сел на стул и стал с интересом осматриваться. Решетников подсказывал Стася в микрофон, далее просто по тексту, спокойно, без шуток. «Я хотела с вами серьезно поговорить», — сказала Стася. От пристального взгляда Карпова ей стало как-то не по себе. «Если я правильно понимаю, то я вам понравилась, приглянулась, но дело в том, что я не могу ответить вам взаимностью». «Я долго думала об этом и поняла, что ни при каких обстоятельствах я не могу дать вам...» Карпов вдруг попросил «Присядь ко мне на колени». «Что? Нет!» — воскликнула шокированная стася Решетников скомандовал «Присядь». стася тихо повторила «Нет, присядь, присядь, я не обижу», — ласково настаивал Карпов. «Он не обидит», — говорил Решетников в микрофон. «Все под контролем». Стася встала, подошла к Карпову и села к нему на колени. Тот нежно погладил ее по волосам, продолжая разглядывать ее каким-то странным взглядом. Стася едва сдерживалась, чтобы не вскочить и не убежать. «Не волнуйся, если что, рядом охрана успокаивал ее решетников. Хочешь, будешь мне как дочка?» — неожиданно сказал Карпов. Стася от такого предложения потеряла дар речи. «Ну и упырь же!» — негромко выругался Решетников. «Все-таки наказание без вины не бывает». И добавил теперь уже в микрофон. «Скажи, что у тебя есть родители. Давай, просыпайся». Парализованная от страха Стася все еще молчала. «Ну, так как? Я потерял сына. У меня есть родители», — выдавила из себя Стася. «Согласен. А что во мне не так? Не понимаю». «Почему ты думаешь, что не сможешь меня полюбить? Я буду беречь тебя. Я люблю другого». Зависла пауза, в течение которой Карпов пристально смотрел на Стасю. «Я вот никак не мог понять, за что ты полюбила моего сына. По сути, ведь ничтожество. Я понимаю, что после смерти либо хорошо, либо... Но ведь объективно, за что ты его полюбила?» Видя, что Стася молчит, Решетников подсказал. «Молодость, скажи «молодость». «Молодость», — произнесла Стася, — «чего нет, того нет. Все есть, но молодости нет. Может, деньгами возьмешь?» — Стася молчала. «А отца своего любишь?» «Да». «А во мне отца разглядеть и полюбить, или Эдипов комплекс не работает с современными девушками?» «Фрейд, дурак, скажи», — скомандовал Решетников. «Фрейд, дурак», — послушно повторила Стася. «Видимо, да. Ну дай стариков встать». Стася поднялась с колен Карпова. Тот хотел приобнять ее, но девушка отстранилась. Карпов поднялся и пошел к выходу, но на пороге обернулся. «Если не хочешь, чтобы твои родители пострадали, завтра же переедешь ко мне, будешь дочкой работать». Стася спрятала лицо в ладонях и зарыдала. Наблюдая, как Карпов отъезжает, Решетников сказал в микрофон. «Всем спасибо, отлично сработали». Потом обратился к Стасе, которая сидела на полу и плакала. «Стася, не волнуйся, дальше только светлое будущее». «Что? Вы же слышали, что он...» «Я слышал, я хотел с ним по-хорошему, будет по-плохому. Ты успокойся, тебе больше не придется с ним видеться и слышаться». Решетников снял наушники и закрыл ноутбук. Немного погодя, он снова его открыл и, невидящими глазами, уставился в монитор. В его мозгу возревала новая идея, о которой пока никто не должен был знать. Они с Рудовым договорились встретиться на парковке. Решетников с ноутбуком на плече подошел к рудовскому джипу и постучал в стекло. «Здрасте! Ну, мы как крутые мафиози, да? Я присяду». Решетников плюхнулся на заднее сиденье рядом с Рудовым. «Готово?» — спросил тот. «Водителя попросите выйти», — сказал Решетников, открывая ноутбук. «Погуляй», — велел Рудов. «Итак, что же было на самом деле?» — начал Решетников, когда водитель вышел из машины. «Руслан сидит в ночном клубе с какой-то тёлкой. Ему звонят, он отвечает. Карп всё-таки дозвонился сыну в четырнадцать минут первого и говорил с ним тридцать одну секунду». «О чём?» — спросил Рудов. «Думаю, что Карпов сказал сыну, сынок, прости меня, если сможешь, и дальше мы должны поговорить. Я вспылил. Можно с тобой увидеться? Срочно!» Решетников посмотрел на свои наручные часы. Еще пять секунд, в которые Руслан пробурчал гостиницу и номер. «Так хорошо, и что дальше?» Решетников продолжал. «Через пятьдесят минут, в час и одну минуту...» Карпов явился к сыну в номер, о чем свидетельствует вот эта запись с камеры наблюдения. Решетников включил видео на ноутбуке. Рудов смотрел, как Карпов идет по коридору гостиницы, подходит к номеру, стучит, заходит. «И что дальше?» — снова спросил Рудов. «Ну, я думаю, было так. Карпов заходит в номер, на кровати сидит Руслан». Карпов подходит к сыну, смотрит на него с укором и произносит. «Сынок, какой же ты балбес! Диалоги примерные, только суть», — отметил Решетников. Карпов продолжает говорить. «Ты позоришь меня. А сейчас ты едва не загубил мой бизнес, мою империю». Руслан ему отвечает. «Это и моя империя тоже». «Вот именно, котенок», — говорит Карпов. «Солнышко, что же ты гробишь свою империю, Руслан?» «Папа, прости». «Карпов, встань, котенок!» Руслан встает и говорит «Папочка, ты простишь меня?» Карпов отвечает «Конечно, идем кое-что покажу». Карпов подходит к окну, открывает окно. К нему подходит Руслан. «Карпов, видишь этот город? Он мог быть твоим, Руслан, он и будет моим». Карпов, нет, все-таки это ублюдок. С этими словами Карпов резко берет Руслана за шкирку и выбрасывает в окно. То есть он его сам выбросил из окна? Ну, либо как-то уговорил, я не настаиваю, факт на лицо один. Руслан оказался на асфальте в один час семь минут, а Карпов вышел из номера, вот, смотрите, проматываю, в один час девять минут, то есть Карпов находился в номере в тот момент, когда сын вышел из окна, а уговорил он сына или выбросил, это уж пусть решит следствие. Рудов кивнул. «Это видео должно быть случайно обнаружено у охраны в гостинице», — продолжал Решетников. «Разумеется, настоящее видео стоит убрать с той телкой и крепкими мужиками». «Его уже нет», — сказал Рудов. «Завтра же нужно организовать мощное информационное давление. Заказные статьи типа «Сатурн пожирает своих детей». «Иван Грозный убивает своего сына», — со смешком вернул Рудов. «Грозный никого не убивал. Да? Сатурн лучше». «Надо раскачать общество, чтобы даже самая последняя домохозяйка была уверена в виновности Карпова. Все должны жаждать его наказания. Его должны ненавидеть, настоящая травля, в общем. Дальше общество уже само подхватит. Будет весело». Рудов удовлетворенно улыбался. «Может, ты гений? Может, к тебе как-то по-другому относиться надо? Я тебе заплачу за эту работу. Вообще здорово придумано». — Спасибо, мне приятно, что вам понравилось. Я бы немного отдохнул. Заслужил, возьми недельку, другую возьму. Решетников сам протянул руку Рудову, тот крепко пожал ее. — Я вот тут чего подумал еще. Вы же можете обмануть, — вдруг проговорил Решетников. — Как это? — не понял Рудов. — Ну, скажите, что заплатите, что молодец, гений, а сами убьете. Ну, несчастный случай, чтобы я ничего никогда не рассказал. Такое возможно? Теперь Рудов смотрел серьезно. «Дальше?» «Я думаю, что да, наш мир слишком предсказуем, и поэтому я тоже снял кино и тоже хочу показать. Готово?» Рудов кивнул. Решетников включил видео на ноутбуке. На экране появился Решетников, он смотрел в камеру и, улыбаясь, говорил. «Если вы видите эту запись, значит, меня уже нет. Наверное, какой-нибудь несчастный случай. Думаю, ДТП». Какой-нибудь упоротый наркоман въехал в меня лоб в лоб, или я почему-то съехал в кювет на полной скорости. Да суть, сейчас уже не важно. Главное, что это не несчастный случай. Меня убил Рудов Леонид Викторович. Он вообще плохой человек, смог меня на крючок подцепить, как говорится и заставил меня сделать так, чтобы я подставил бизнесмена Карпова, который теперь, видимо, осужден за убийство своего сына Руслана, которого на самом деле убил Рудов, вряд ли лично подстроил. Если следствию копнуть, я уверен, там все быстро откроется. С моей же стороны ссылки на всякие факты и документы будут внизу под этим видео. Говорить много не буду, всем привет. Все-таки этот мудак убил и меня». Решетников пояснил. Решил немного убрать официоза. Жанр предсмертных видео слишком зажат, но в нем также можно найти что-то новое. «Я понял», — выключил с металлом в голосе, — произнес родов Решетников поставил запись на паузу. «Вы же понимаете, что это только страховка. Я бы тебя и так не убивал. Это чтобы бес не попутал», — сказал напоследок Решетников и вышел из машины. Решетникову нужно было попасть в ЗАГС, где в это время разводились Ольга и Завадский. Когда он подъехал, Ольга стояла на ступеньках одна, а ее второй экс-муж как раз отъезжал. «Извини, опоздал», — сказал, подойдя Решетников. «Не опоздал, я просто сказала тебе, что позже начнется. Зачем?» «Так вы бы тут бои устроили. Мудрая мать. Ну что, как все прошло?» «Нормально», — попросил сделать так, чтобы он меня никогда больше не видел. Решетников изучал свидетельство о разводе. — Проверила? — Все точно? — цифире все с документами совпадают? — Все точно. Завадский проверил. — Ну, тогда пошли. Решетников направился в ЗАГС. — Куда? — Жениться. Свято место пусто не должно быть. Ольга ошарашена стояла на ступеньках. — Сразу? — Именно. — Да мне неудобно, только развелась. Ты бы предложение сначала сделал? — Побойся Бога, а? Не девкой беру. Пошли под венец. Ольга безвольно махнула рукой и пошла за Решетниковым. За ужином Ольга напомнила ему об этом обещании. Сидя во главе стола, Решетников толкал речь перед будущей женой, Сашей и Стасей. «Запоминай, Саня, вещь нужная. Итак, что нужно женщине? Говорить приятные слова, то есть делать комплименты. Всхуднула ненаглядные на двести грамм. Похвали, как на килограмм. наполнилось немного, заметь» что так намного лучше, пусть не вздумает утоньшаться. Саша смеялся, а Стаси сказала, ты запоминай дельные советы. Решетников вдохновенно продолжал. В день хотя бы пять, ну, десять минут каких-то приятных тактильных ощущений от мужа. Я не про секс, просто там обнять, полежать, выслушать, погладить. Вот это да, вырвалось у Ольги. Что еще хотелось бы им чтобы мы ради них каких-то подвигов совершали. Не то, чтобы мир завоевать, небольшие, квартиру убрать, ужин приготовить, национальную телевизионную премию получить, все ради нее. Если что еще вспомню, обязательно скажу, — заключил Решетников. Стася была в восхищении, восторг. Саша, ты запомнил? Тут у Решетникова зазвонил телефон, это была Красовская. Здравствуйте, я по поводу книги. Что там? «Я выслала вам на почту варианты обложки. Посмотрите и скажите, какой лучше. Сейчас же сделаю что-то еще». «У вас хорошая семья. Прошу вас, будьте счастливы». «Спасибо». «И вы не держите на меня зла». «Ну, на тебя-то за что?» «Прощайте». Анна отключилась. «Кто там?» — спросила Ольга, когда Решетников закончил разговор. «Вот-вот мой роман окажется на полках». «Стася радостно подскочила и воскликнула. «Кстати!» «Подожди, это «кстати» не очень меня радует почему-то», — ворчливо проговорил у решетников. Саша закончил за нее. «Стася хочет сыграть саму себя в экранизации, а я себя...» «Какой экранизации? Фильм же будет, да?» — спросила Ольга. «Ты же обещал». «Ну да, конечно. Фестивальное кино, и все бесплатно играют. Это будет здорово». Тут послышался голос Достоевского, появившегося в дверном проеме ты продолжишь с ним работать после этого? — Да, почему бы нет? Ну, пока жив буду, вы же сказали, что вот-вот, да? Ольга крепко сжала его руку. — На костях человека хочешь построить тихое семейное счастье? — говорил Достоевский. Решетников, не обращая на него внимания, обратился к сидящим за столом. — Да. — А давайте выпьем, мы сегодня заявление подали. — Я беру фамилию мужа будущего, — улыбалась Ольга. — Увидев, что Достоевский выходит из кухни, Решетников встал и направился за ним, но в коридоре никого не было. — Федор Михайлович, ну что вы хотите, чтобы я что? — Решетников осмотрел все комнаты и прихожую, на Достоевского и след простыл. — Ну, он все равно не заслуживал того, чтобы его... — забормотал Решетников. — Ты с кем говоришь? — в коридор вышла Ольга. Решетников, смутившись, точно его поймали на месте преступления, обернулся к ней и лихо предложил «Шампанское, давай? Хорошо». На утро следующего дня Карпова задержали по подозрению в убийстве сына. Решетников, сидя в своем офисном кабинете, смотрел по телевизору репортаж об аресте предпринимателя. «Найдены неопровержимые доказательства его причастности к смерти сына. В интересах следствия они пока не разглашаются», — говорил диктор. «Вошла Даша. Вы видите это?» — спросила она. «Да». Решетников выключил телевизор. «Там такая травля началась в интернете. Его просто сравняли с землей. Сына убил. Кошмар. Ощущение, что все готовились, сразу так набросились. Решетников перебил ее. Даша. «Я хороший человек. Вполне. С особенностями, но...» «А чего вы спрашиваете? А ты в загробную жизнь веришь?» «Конечно. А то, что мы от обезьяны произошли, пускай. Странный разговор вызвали. Настроение такое, то ли чаю попить, то ли повеситься». Решетников встал и вышел из кабинета. Даша, глядя ему вслед, пробормотала. «Это Чехов такое ляпнул. Я знаю». Решетников с огромной скоростью несся по загородному шоссе, объезжая другие автомобили. Внезапно его машина вылетела в кювет на полной скорости. Несколько автомобилей остановилось возле обочины, из них выбежали водители и, толпясь, на краю дороги наблюдали, как взорвалась лежащая на крыше машина. Рудову доложил об этом начальник его охраны. «Этот Решетников, он погиб, что ли?» сообщил Дорин, поспешно войдя в офис Рудова. «Я же приказал, чтобы его не трогали». Рудов от неожиданности даже привстал со своего кресла. Так никто и не собирался. Реально несчастный случай, там такая авария. Перевернулась тачка, сгорела вся. Рудов, все еще не веря своим ушам, снова упал в кресло, бормоча. «Твою мать, это разве возможно?» Следователь главного следственного управления Михаил Витязев работал у себя в кабинете, когда ему на электронную почту пришло письмо. Это был видеофайл от Решетникова. Витязев открыл файл и начал просматривать. На экране возник Решетников. Он говорил, «Если вы видите эту запись, значит, меня уже нет. Наверное, какой-нибудь несчастный случай, думаю, ДТП. Какой-нибудь упоротый наркоман въехал в меня лоб в лоб. Вот так и вышло, что дождливым октябрьским днем все близкие Решетникову люди теснились у его могилы». А в метрах в семидесяти от погребения стоял Достоевский, который с интересом наблюдал за происходящим. «И никто опечатку не заметит?» — возмущался Решетников. Стоявший рядом с Фёдором Михайловичем, в дате смерти было указано 32 октября. «Это тебе за то, что текста свои не вычитывал, говнадел отчитывал его классик, высылал сразу, хоть бы раз глазами по второму кругу прошёлся, справедливо, покорно принял критику Решетников». А вообще хорошо плачет, хорошо, негромко, но чувствуется, что человек уходит, — заметил Достоевский. Неплохой человек, да? Все-таки я неплохой человек был. Как по мне, гореть тебе в аду. Почему же я все-таки... Как по мне и мне, гореть бы, но повезло, что Бог нам всем судья. Хотя, сынок, мог бы выдавить из себя скупую слезу. Все-таки отец в могиле. Чуть что-то к вене резать, а тут... Одни эгоисты, Оля как убивается, приятно посмотреть. Они умолкли, следя за тем, как начинают расходиться люди. «Все — Все? — спросил Решетников. — Да, — ответил Достоевский. — Нет, ну а как так получилось? Неужели нельзя было как-то по-другому, как-то по-человечески? Вполне по-человечески получилось. Но ведь можно было как-то по-другому, а не унимался Решетников. Они снова помолчали. У могилы к тому времени никого не осталось. — Все-таки я хороший человек, да? — снова спросил Решетников. — Ты справился, употребил талант на дело. Я в рай попаду? — Еще не скоро. У тебя длинная жизнь. А ты давай рассказывай, как ты устроил погибель свою. Что за хитрость? Впечатлен, классик? — Рассказывай, Шулер. — Я все устроил заранее, если честно. Подготовил точно такую же машину, даже номера одинаковые повесил. Та тачка стояла наготове и ждала, когда я мимо нее промчусь и съеду на боковую дорогу. Пришлось потратиться на такой фокус, хотя и сам едва не разбился. И кто взрывал? Есть у меня один человек, которому я доверил свою жизнь, то есть смерть. Достоевский заинтригованно ждал продолжения. Но тут оба заметили, что к ним направляется Саша. — Пап, ну ты совсем с ума сошел? На собственные похороны заявиться? Зачем? В машину давай. — Сын, что ли? — восхитился Достоевский. Решетников утвердительно кивнул. Они пошли к машине. — Я достаточно угрюм? — спросил Саша. — Как будто кошка умерла. Все-таки отец, скупая мужская слеза. — Мужчины не плачут, — парировал Саша. Тогда глаза на мокром месте. Хотя бы глаз... Они остановились перед машиной, Решетников крепко обнял сына. Тот смутился и пытался вырваться. — Пап, ну, спасибо, не каждый сын сделал бы такое для своего отца. — Пап, а кто там сгорел в машине вместо тебя? — Я? Только из воска? Воск бы растаял. Это был Ленин. Пора уже вождю в землю. — Что? — Садись в машину, — велел Решетников. Саша сел на переднее пассажирское сиденье. — Ну, как прошло? «Мама убивается на уколах, вся с сердцем проблема, может, намекнешь ей?» Решетников протянул саша три бумажки с текстами. «Пока нельзя, не сегодня. Завтра ей вот этот текст скажешь, она все поймет. Два других для Даши и учительницы. Выучи наизусть и съешь. Ну, или сожги. Как? А ты вообще собираешься воскреснуть? Пока Рудов жив, это опасно для вас. Он уже в тюрьме, у них длинные руки». Тебе надо исчезнуть? Именно. Но перед этим нам нужно заехать в одно место. Тебе нельзя. Меня сейчас мать родная не узнает, — сказал Решетников, надевая бейсболку и темные очки. Поехали. Решетников остановил машину возле книжного магазина. «Я без экземпляра не исчезну», — заявил он. Оставив Сашу в машине, Решетников вошел внутрь и увидел огромный рекламный плакат с книгой, на которой было написано «Анна Красовская. Алиби дуры». Решетников замер в изумлении. Вдруг до него донесся голос Красовской. «Надеюсь, я ответила на ваш вопрос», — говорила она. «Кто следующий?» Решетников прошел в глубину помещения и увидел, что идет презентация книги. Анна сидела за столом, на котором лежала стопка книг. На стульях перед ней сидели читатели, человек двадцать. — Скажите, это ваша первая книга? — спрашивал один из книголюбов. — Будут ли еще? — Вы знаете, я не буду писать сразу. Нужно, чтобы накопилось то, что я могу сказать миру. Красовская посмотрела на Решетникова, но не узнала его. — Вы что-то хотели спросить? — обратилась она к Петру. Решетников отрицательно повертел головой и, сжимая от ярости кулаки, быстро вышел из магазина. «Текста для нее не учи, забудь!» — со злостью сказал он саша вернувшись в машину. «Ее, судя по всему, все устраивает». «Не переживай», — пытался утешить его Саша. Решетников сделал несколько глубоких вздохов. «Как тяжко мертвецам смотреть на этот грешный мир!» «Пап, мы со Стасей говорим тебе спасибо за Карпова». «Ты рассказал Стасе?» — вскинулся Решетников. «Нет-нет, она тебя благодарит посмертно, а я еще при жизни» на здоровье, сам впутал, сам и... Может явиться этой красовской как привидение, чтобы... Пап, ну я-то знаю, что это твой роман. Да-да, это так утешает. Решетников невесело усмехнулся. Ладно, саш все, выходи. Долгие проводы... Ты куда, пап? В вечность. Решетников обнял Сашу, тот вышел и смотрел на удаляющуюся машину отца, пока она не скрылась в железном потоке. Решетников бездумно ехал по Питеру, рядом с ним сидел Достоевский. «Какая разница, чье имя стоит? Главное, что написано хорошо», — говорил он успокаивающе. Решетников все еще не мог справиться с бешенством. «Федор Михайлович, ну тогда расскажите, зачем я вам? Я что, я я стану большим писателем, поэтому вы со мной так нянчитесь? Ну не просто же так вы, Петр. Я скажу». «Говорите». — Скажу, не надо пугать. Достоевский повернулся к Решетникову и раздельно проговорил. — Ты не станешь великим писателем. — Никогда! Решетников до боли впился в руль руками. — Тогда зачем мне писать, а? — Сука, вы что, издеваетесь? — Я расскажу, успокойся. Все хотят быть великими, но кому-то нужно выполнять потому что нужна среда, нужна почва, на которой вырастет великий писатель. В пустыне не растут деревья, нужна плодородная почва, чернозем, тогда тебе и Пушкин, и Кольцов, и Языков. — И Достоевский, — язвительно подсказал Решетников, — и Достоевский, — спокойно согласился тот. А мне выпала честь быть удобрением, навозом. Это тоже миссия. Сейчас от тебя зависит, будет ли у нас новый Пушкин. Решетников молча гнал машину вперед. — Ну так как, ты согласен? — Хер тебе, бородатый. Я напишу отличный роман, охренительный роман с того света. Достоевский по-доброму усмехнулся и ответил. — Название мне нравится. Текст читал Вадим Прохоров.